Мужиковская весна. Владимиру Солоухину. Не бабье лето, мужиковская весна. Есть зимний дуб. Он зацветает позже. Все отцвели. И не его вина, что льнут к педалям красные сапожки И воет скорость, перевключена. В лесу проходят правила вождения. Ему годится в дочери она. Цветут дубы, но прямо на Такая незаконная весна шатает семьи, Как землетрясенье. Учись, его свобода и питомица, Он твой кумир, опора и кремень. Ты на его предельные спидометры Накрутишь свои первые кме Цветы у дуба розовато-крем, От их цветения воздух проспиртованный Что будет с вами? Это возраст леса, Как говорит поэт, Ребра и беса, А повесть Евы не завершена. На память в узелок Сплети мизинец, Прощай и благодарствуй, Дуб зиминец, Сигналит мужиковское cortar